Глава 13. Гатторпский большой бал. Герцогство Шлезвиг-Гольштейн-Гатторп. Город Шлезвиг. Гатторпский замок. 13 июля 1734 года. Ещё раз говорю, мне здесь делать нечего, вздохну Таргус. В Киле у меня всё. Там производство, там комитеты. Не могу я торчать в этом замке, бесполезно тратя время. «Но у меня бал на этой неделе!» Карл Фридрих слегка поддатый обвел бальный зал рукой. «Мой сын должен быть со мной!» Герцог нахмурился и скрестил руки на груди. «Это не обсуждается!» — покачал головой Таргус. «Не веди себя как ребенок!» «И кто мне это говорит?» «Ха-ха-ха!» — пьяно рассмеялся герцог. «Тот, кто сделал возможным твое постоянное пребывание в этом городе и замке, Готторп!» — напомнил Таргус. И ничего ещё не закончилось. У меня стройка нового города. Я должен лично контролировать это всё. Ещё и производство бомб взорвалось. Всё, достаточно припирательств. Я еду обратно в Киль. За неделю всё равно ничего не изменится. А тебе надо отдыхать. Ты все эти годы только и делаешь, что работаешь. Начал сыпать аргументами Карл-Фридрих. Сын, я повеливаю тебя остаться на бал. Ты бы завязывался с выпивкой. Старина попросил его Таргус. «Что ж, я не хотел этого...» тяжело вздохнул Карл Фридрих. «Обер-гоф-маршал фон Брюмер! Войдите!» Появился полноватый мужчина в возрасте около сорока лет. Таргус видел его во дворце несколько раз. Его личное дело в картотеке отличалось весьма скупым содержанием. «Хочешь приставить этого типа ко мне?» поинтересовался Таргус, внимательно разглядывая обер-гоф-маршала. «С этого дня обергов-маршал будет твоим личным адъютантом», — усмехнулся Карл Фридрих. «Так же он ни при каких обстоятельствах не позволит тебя покинуть замок в течение этой недели до проведения бала». «Хм...» — Таргус представил, как протыкает глотку обергов-маршала кровососом и успокоился. «Ты сильно помешал моим планам, отец. Если в промзоне что-то пойдет наперекосяк, это будет твоей виной, и только твоей». Ты отложил там всё до полной автономии. Пьяно улыбнулся Карл-Фридрих. Я возьму на себя этот риск. Таргус мог бы позвать гренадёров из первой когорты, и они бы помогли ему покинуть замок, но портить отношения с отцом не хотелось. У него всё шло очень хорошо, как для дел шестилетнего мальчика. Потребность в гиперопеке своего массивного промышленного детища ему пришлось слегка поумерить. На этот раз, в конце концов, можно управлять делами Киля и Промзоны дистанционно. Герцогство Шлезвиг-Гольштейн-Готорп, город Шлезвиг, Готорпский замок, 20 июля 1734 года. Бал начался с торжественной речи подданного Карла-Фридриха, который вещал всем присутствующим о том, как он рад наконец-то устроить настоящий бал. Потом он начал плести откровенную брехню про то, что давно дал себе обет, дерзкий пока Шлезвик не будет освобождён, больше балов не будет. Якобы большой бал должен был быть проведён только в Гатторпском замке. Правда, которую знал Таргус и все придворные, сейчас учтиво помалкивающие, состояла в том, что у герцога банально не было столько денег до недавних пор, а потом не было времени, потому что грандиозные стройки и подготовка к молниеносной войне с Данами отнимала всё его свободное время. Большой бал, большие расходы. Карл-Фридрих разослал приглашения во все именитые дома Европы сильно раньше ультиматума Данам и начала войны. Словно азартный игрок, не сомневающийся в победе, хотя во время битв очень многое могло пойти не так или вообще обрушиться бесмысленным прахом, но ему повезло в этот раз. Далее он громко хвалил Карла Петра Ульриха, который, цитата: "Единственное утешение в это трудное для него время и единственное напоминание о безвременно покойной любви". После тронувших многих дам в бальном зале слов Он начал официально приветствовать особо знатных гостей. Первый, Карл-Фридрих, приветствовал Елизавету, дочь Петра. Отношения у них с герцогом были очень тёплые, это было видно по тому, какими эпитетами он описывал её красоту и благородство. Не знай Таргус достоверно, что Карл-Фридрих безумно любит только свою покойную жену, подумал бы, что он к ней так подкатывает. Она Прибыла по случаю прогремевшей на всю Российскую империю победы над Данией, по слухам, состоявшейся благодаря участию в войне внука Петра, которая вызвала зубовный скрежет у Анны Ивановны. Отношение У Елизаветы Череп Петровны с Анной Ивановной напряжённые. Судя по всему, поэтому дочь Петра решила уголо температрицу всероссийскую таким незамысловатым образом банально посетить большой бал в честь освобождения Шлезвига от союзника Российской империи. Следующим он приветствовал ландграфа Вильгельма VIII Гессен-Кассельского, который приехал как бы от Фредерика I короля шведского. Он по происхождению германец, но Фредерик I, являющийся его родным братом, удачно женился на Ольрике Элеоноре шведской, которая передала ему всю власть над государством. Технически уландграф они от связи со Швецией, но все здесь понимают, что Фредерик I его визитом этот ненавязчиво обозначает своё присутствие на этом большом балу. Слишком явное появление его представителя выставило бы его в нелицеприятном свете, ведь Карл-Фридрих обошёлся с августейшей особой очень грубовато, но он победил, причём сработав и на пользу Швеции тоже, поэтому не показать своего участия Фредерик I не мог. Для Таргуса все эти династические хитросплетения не имеют никакого значения. Точнее, он их всех в гробу видел, но приходилось слушать, запоминать и заводить новые дела в его шифрованной картотеке. Пусть у него есть Зозим, которая практически живет там и подшивает все новые и новые сведения к папкам, но папок уже очень много, поэтому Таргус начал задумываться выделить какой-нибудь зал Кильского дворца под новую картотеку. Пока он обдумывал обеспечение безопасности новой картотеки, Карл Фридрих прекратил здороваться со всякими аристократами, по законам Римской Республики аристократами не являющимися. Далее он объявил начало «шлегзвикского стола», концепцию герцог уловил во время одного давнего разговора с Таргусом касательно дальнейшей судьбы Дании и Норвегии. Таргус тогда применил термин шведский стол в контексте того, что Дания и Норвегия станут блюдами на столе для Швеции. Карл-Фридрих, умевший внимательно слушать, правильно понял, что Таргус применил некое расхожее выражение. Вероятно, не с земли пришлось ему рассказать про шведские столы, которые он вынужден был устраивать для деловых партнёров и иногда даже сотрудников во время своего пребывания в США в 1970-х годов. Таргусу эта концепция не нравилась. Он вообще, как и Тинерий Леленин, предпочитал по возможности есть полулёжа, ведь римские учёные доказали, что так можно съесть больше, и бы давление на желудок ослабевает, при этом снижается риск развития сахарного диабета, ведь углеводы из-за медленной скорости эвакуации пищи из желудка расщепляются медленней. В легионе приходилось есть сидя. В иных мирах тоже. Никто там не ценил римский метод. Поэтому он привык, но это не значит, что это ему нравится. А шведский стол это ад для Римленина. Большей частью приходится есть стоя, с тарелкой в руке, как невоспитанный варвар. Но даже если есть возможность сесть за стол, это не избавляет от необходимости снова подниматься и идти за добавкой. Ведь если наложишь себе столько, сколько надо, люди вокруг подумают, что ты обжора или у тебя какие-то проблемы с едой. Карл-Фридрих, оценивши идею, загорелся ею и включил в программу большого бала целых 3 раза. Первый в самом начале, чтобы перекусить перед танцами, второй через полтора часа, а третий под самый конец, ближе к 3 часам ночи. И этого я ждал целую неделю, возмущённо подумал он, глядя на удивлённых нарядных людей, которые смотрели на заносимые слугами столы с обилием разных яств, аккуратно нарезанных и готовых к употреблению. Карл-Фридрих с самодовольным лицом человека, который сумел всех удивить, взирал на недоумевающих гостей. "Эту у нас называют шлегзвикским столом", как о чём-то обыденном поведал он скучающим тоном. "Берите тарелки и приборы, набирайте яств сколько душе угодно и насыщайтесь. Впереди грандиозные танцы". Таргус обречённо закатил глаза и отвернулся. Он бы сейчас с большим удовольствием посмотрел бокс. Пока гости объедались влетевшими казне в крупную сумму экзотическими блюдами, Таргус вспоминал. Он любил бокс, причем даже ту его версию, которая происходит в катакомбах Рима, в ямах мясников, свои турниры, свои чемпионы, славившиеся на всю республику. «Эх!» — вздохнул он, вновь повернувшись к с упоением жрущим гостям. Вопреки ожиданиям Карла Фридриха получилось ровно так, как говорил Таргус. Никто не остановился до тех пор, пока вся еда не была уничтожена, до последней оливки и до последнего черпака вишнёвого пунша, до последней виноградинки. Никто не выжил. О, нет, нет. Это будет благороднейшее собрание лучей людей и уропы. Мысленно передразнил Таргус Карла-Фридриха, который не до конца разбирался в человеческой природе. Ха-ха. Объевшиеся гости уже были не готовы к танцам. Кому-то из них скоро понадобится в туалет. <клес> <клес> Танцуй, благородные гости. Подняв чел из пола и недовольно посмотрев на оказавшегося правым Таргуса, мужику, вообще всё это должен делать распорядитель бала, но Карл-Фридрих небез основательно считал себя выдающимся экспертом по танцам, поэтому взял роль мастера церемоний на себя. Объевшиеся благородные особи начали разделяться на пары и занимать места. Таргус отошёл в тень под лестницей, чтобы не нароком не зашибили. Маленького Таргуса могут зашибить многие, а вот взрослого никто. Ему нужно было просто дожить до своего былого состояния. Танцевали куранту, французский бальный танец, широко известный и популярный ещё во времена Людовика XIV. Вот это их любовь к цифрам после имени, отвлечённо подумал Таргус. Вот Пётр I. Это ладно, первый же. Но Людовик 14-й. Каково торчать в списке 14-м или 15-м одного и того же имени? Мы специально придумывали прозвище, чтобы не было слишком много совпадающих по имени персон. А эти, судя по всему, ещё и гордятся длинными цифрами после имени. Варвары, франки. Танец закончился, дали время на передышку, к мрачному торгусу подошла уже виденная Елизавета Петровна. Какой милый юноша. улыбнулась она: "Не уж-то сам. О, я вижу сходные черты. Похож на деда. Бровищи, посмотри какие". Она это говорила какой-то светловолосой женщине её возраста. Карл Петр Ульрих представился Таргус. Честь имею. Цасоревна Елизавета Чёр Петровна представила ему Елизавету неизвестная женщина. Таргус поклонился. Цасоревна это по германским традициям принцесса. Живёшь с волками, воешь по-волчьи. «Говорят, ты свободно изъясняешься на высокой латыни», — с веселым прищуром произнесла Елизавета Петровна. «Люди много говорят, иногда даже правду», — ответил Таргус на родной для себя латыни. «Я все равно не понимаю ни черта», — простовато махнула рукой Елизавета. «Еще говорят, что это ты, отец Виктории, над датчанами». «Истина», — коротко кивнул Таргус. «Но тебе же шести лет от роду нет», — удивилась Елизавета. «Откакал». Есть, усмехнулся Таргус. Повисла недоуменная пауза. А он мне приятен, рассмеялась Елизавета. Как папа мой августейший молвит? Ей-богу. Таргус лишь молча и учтиво улыбался своей дежурной улыбкой милого юного дарования. Императрицей она никогда не станет. В случае смерти Анны Ивановны на престол взойдёт малолетний Иоанн Антонович. Поэтому Чэр Петрова пролетает мимо кассы, но вежливым с ней он будет ровно настолько, насколько с остальными. Правила игры. К отцу твоему пойдём, позвала его Елизавета, направившаяся к Карлу-Фридриху, который давал какое-то распоряжение музыкантам. О, вижу, вы уже познакомились, улыбнулся он, увидев приближающуюся компанию. Как вам, мой сыночек, ваше императорское высочество? Лих, дерзновенен, страха в нём не чую, охарактеризовала Таргуса Елизавета. Весь в папку моего. Она приложила платочек к глазу. "Рад, что вы понравились друг другу", довольно улыбнулся Карл-Фридрих. Скоро второй шлезвигский стол. Но, думаю, помру я от второго такого стола. — пожаловалась Елизавета. — Айда-ка лучше к тебе в кабинеты. Поговорим о судьбах наших тяжких. И Петра с собой возьмем. Пусть учатся ум и разуму. Таргус мысленно вздохнул тяжко. На третьем этаже в кабинете Карла Фридриха они расселись перед горящим камином и получили от Зози им покупку вина. Все, кроме Таргуса, который заказал пунш. — Люба, Карлица! Оценила Елизавета удалившуюся с Зозим, а затем повернула голову Карлу-Фридриху. "Подари. Я бы с радостью, но это свободный человек", вздохнул Герцк. "К тому же, связан контрактом с Карлом Петром, а не со мной". "Что за контракт?" озадачилась Черь Петрова. "У него все этими контрактами связано, с кем он работает?" пожал плечами Карл-Фридрих, приложившись к кубку. Там чётко прописано, кто, что, кому и почему, ни направо не свернёшь, ни налево. А если свернёшь, то шею тебе свернёт, Герцик пьяно хихикнул спонтанному и незамысловатому каламбуру. Кто? Он? Елизавета недумно указала кивком на Таргуса. Он, после очередного глотка вина подтвердил Карл-Фридрих. Диковина Елизавета, изучающий, посмотрела на молча смотрящего в огонь Таргуса. «Не продать, значит, карлицу?» «Сорок лет контракта», — ответил Таргус, не отрывая взгляда от огня. «Немотивированный разрыв контракта с моей стороны будет значить нарушение моего слова, а мое слово — холодная сталь». «Немотивированный... чего?» — не поняла Елизавета. «Беспричинный», — пояснил Таргус, «без объяснения и обоснования». И откуда словечки такие знает только? Елизавета посмотрела на Карла-Фридриха, но тот лишь беспомощно развёл руками. Нельзя, значит, без нарушения слова, хмыкнула Елизавета. На диво, умный мальчик. Папенька мой тоже таким был. Всё в этих проектах, корабли, европейские балы, полки нового строя, так и отмучился. Царство ему небесное, одну меня оставил. скровопийцею этой. Елизавета зарыдала. Карл-Фридрих оперативно подобрался и взвёл большой платок и подал ей. Елизавета приняла платок и вытерла настоящие слёзы. А Анка ещё продолжала горевать о Чере Петра. Представилась в вашей Голштинии. Один Пётр мне в память. Поди сюда, голубчик мой. Таргус послушно подошёл к ней и был сжат в неожиданно крепких для этой пухлой женщины объятиях. Стоически выдержав невиданное давление, он дождался, когда эмоции цесаревны отхлынут, и она его отпустит. Отпустила. Держаться надо крови родной, произнесла она серьёзно, взяв его за плечи. Кроме крови родной ничего не важно, Таргус молчике внул. Ты, дитя откуда? Не утомляй «Ночь на дворе», — повернула голову герцогу цесаревна Елизавета. «Да, что-то ты засиделся, Петер», — согласился Карл Фридрих. «Иди спать». Тренировочный лагерь Нер, 31 октября 1734 года. Таргус бежал по полосе препятствий, ловко перемахивая через разноуровневые перекладины, как мартышка, ухватываясь за веревки и преодолевая искусственные провалы в земле. «Сколько?» Приземлился он на песок. 3 минуты 9 секунд, господин, ответила Зозим, стоящая у батареи песочных часов, отмеряющих время. Поганенько, недовольный изрёк Таргус. Ладно, на сегодня достаточно. Тренировки Таргус начал давно, не нагружаясь пока силовыми тренировками, но делая упор на гимнастику и развитие выносливости. Надо было возвращать былый функционал его некогда физически развитого организма. Он вошёл в казарму и сразу же направился в душевую. Душевая это самая дорогая часть казармы, так как в ней используется очень много меди. Большой медный бак на втором этаже питает 20 распылителей, подающих воду под силой гравитации. Вода в бак доставляется из одной большой высокой цистерны, в которую она в швы выучерить подаётся из реки с помощью системы труб и архимедова винта, приводимого в движение водным же приводом. Так как Хлор Таргус получать ещё не научился, ибо пока даже не занимался вопросом электричества, воду приходилось кипятить прямо в баке, для чего на одном его участке располагалась угольная печь. Зачем такие дорогостоящие сложности? А как иначе? Кроме как с помощью души, можно ежедневно оперативно отмывать тысячи легионеров. Очень многие солдаты современных армий умирают не от вражеских пуль и ядер, а от банальных инфекционных заболеваний. поэтому массовую гигиену Таргу ставил во главу угла, по крайней мере, в тренировочном лагере, мать его, подумал он, сдвигая рычаг подачи воды. Отмывшись с помощью бруска белого мыла, свежего продукта из недавно опрозованного цеха мыловарения, и оттёршись насухо, он оделся в чистое и вышел из казармы. Мыло тут знали. В Испании делали самое лучшее, называемое кастильским. Местные германцы вместо мыла делали какое-то чёрное дерьмо, жидкого иногда твёрдого вида, последнее ещё с непонятными и неприятными включениями вдобавок к не презентабельному виду, оно было ещё и очень едким, делающим невозможным его применение в отношении людей. Поэтому Таргус его забраковал. Белое мыло, пригодное для личной гигиены. Тут сплошь импортное, но поговаривали, что где-то в западной части империи кто-то что-то производил, но Таргус не брался утверждать наверняка. Пришлось открывать цех мыловарения, где с соблюдением технологии, которую Таргус сумел воссоздать, из обрывочных и примитивных знаний местных мыловаров изготавливали по 200 кг мыла в неделю с претензией на наращивание производства до 2 тонн в неделю. Но через месяц полтора Ещё через такое же время в планах Таргуса нарастить выход мыла до 5 тонн в неделю, а потом до 10 тонн. Всё изготавливаемое мыло уходит на нужды легионов, причём этого ещё и очень мало. Пока что приходится выдавать по одному полукилограммовому бруску мыла на пятерых легионеров раз в 2 недели. Но даже при таком экономном расходе потребность двух легионов составляет по тонне мыла в неделю. Поэтому приходится тратить серьёзные деньги на закуп импортного мыла весьма различного качества. Таргус подгоняет мыловаров. На прошлой неделе нанял ещё 10 рых новичков из Гесен-Касселя, поэтому есть надежда, что в течение 3-4 месяцев ситуация окончательно сгладится. И тогда начнётся экспорт. Как уничтожать конкурентов на рынке, этому Таргуса учить не надо. Есть несколько рабочих способов. Первый демпинг цен. Это классика Азы, но для этого придётся оптимизировать производство и сократить расходы. Второй маркетинг. Это уже не классический для нынешних времён метод, сконцентрированный на рекламной кампании. Если ввести шлезвигское мыло в моду при французском королевском дворе, в котором сейчас в моде мыло кастильское, то уже в следующем месяце таблица заказов будет заполнена на годы вперёд. Третье улучшение качества продукции до тотального превосходства. Это способ, который неизбежно приведёт к удорожанию товара, но зато его будут покупать более состоятельные люди только ради качества. При этом никто не мешает работать сразу в нескольких сегментах рынка, и Таргус собирался использовать их все. Но мыло это ерунда. Так, несколько копеек для поддержки штанов его зарождающийся в германской глуши державы. На улице стояла прекрасная погода, но осень уже понемногу брала причитающееся. Таргус прошёл в штаб, где проходило совещание главного штаба. Сейчас всё работало практически автономно. Таргус брал прямое управление только в особо важных случаях, а в рутине капитаны когорты, штаб-капитаны разбирались сами. Шельмут Вебер, бывший углежок и бывший капитан первой когорты, сейчас являлся трибуном Ангусте Клавием в просторечном обращении штаб-капитанам. Он отвечал за стратегическое планирование и являлся первым заместителем Таргуса, в его отсутствие управляя двумя легионами. Он сейчас высился у стола над картой Шлезвиг-Гольштейна, попыхивая трубкой и задумчиво глядя на прямую линию будущей дороги от Киля до Шлезвига. Голубые его глаза были прищурены и грозно смотрели на нового врага, легионов из-под густых чёрных бровей. "Я вас, Светлость, в штабе!" заорал дежурный, и все присутствующие штабмайоры вытянулись по стойке смирно. "Вольно!" разрешил Таргус, махнув своей пока что маленькой ручонкой. "Ваша Светлость, за время вашего отсутствия в штабе никаких происшествий не произошло", прогаркал дежурный по штабу. "Отлично", кивнул Таргус и встал на специальную подставку, приставленную штаб-капитаном Гансом Кастнером, ответственному за боевую подготовку легионеров первого легиона Fidelis. Вижу, что вы наконец приступили к планированию будущей дороги? Так точно, Ваша Светлость. Стукнул себя по анатомической стальной кирасе штаб-капитан Вебер. До морозов планируем завершить половину пути, остальное весной. Не угробьте мне легионеров. Предупредил Таргус. Город Эгида был возведён почти на 90%. Наёмные мастера заканчивают отделку, но основную работу за эти месяцы выполнили легионеры. Они поднимали опоры стен, заливая бетон, ради производства которого пришлось сделать очень большой и очень странный заказ в древнеримский город Путеолы, называемый сейчас проживающими там варварами Пуцуолли, где всегда были большие залежи пуццолана нужного качества. Рецептуру бетона Таргу знал, там и знать особо ничего не надо было, поэтому опоры стен были изготовлены из римского бетона, изготовленного в точном соответствии с технологией Легионеры рыли фундаменты, возводили каркасы зданий, рыли траншеи для городских улиц, строили характерно выпуклые дороги, рыли будущую канализацию, заливали ее бетоном особой, водопроводной марки, укладывали каменную кладку некоторых будущих зданий. Все в соответствии с проектом города. После их грубоватой работы пришли наемные мастера-строители, которые уже возводили полноценные жилые и общественные здания и стены города. После них пришли другие мастера-строители, которые должны были успеть до морозов отделать все здания и сдать готовый город комиссии во главе с Таргусом. Суммарно казна герцога затратила на всё это 5 миллионов рейхсталеров. Также использовались лучшие материалы и лучшие строители. Вышло бы существенно дороже, не имейся у Таргуса легионеров, которые выполнили всю базовую работу. Даже если расформирую я сейчас легионы, Легионеры бы уже не остались без работы, мысленно усмехнулся Таргус. Такая квалификация на дороге не валяется. Общественные заведения уже потихоньку начинают свою работу. Бордель функционирует полностью. Пять из семи не имеющих аналогов в мире кафе уже принимают посетителей. Амфитеатр даёт представления, где нанятые артисты играют чудом сохранившиеся древнеримские постановки. Также уже работают общественные термы, бесплатный лазарет для сотрудников промзоны, а также один из трёх торгово-развлекательных центров, где пока что нет никого, кроме единственного бутика торговца тканью. Последний, наверное, чувствует себя очень неуютно в огромном и пустом бетонном здании, освещённом светильниками на ворванье. Ворванье это проблема. Она дорогая, неприемлемо дорогая для освещения общественных зданий, поэтому Таргус сейчас искал подходящее решение. Со светильным газом связываться не хотелось, потому что газ требует особую инфраструктуру не только производства, но и эксплуатации. Это не жидкость, которую можно было залить в светильник и жечь. Газ взрывоопасен, склонен к утечкам, поэтому не являлся адекватной заменой проверенной в Орване. Таргусу нужен был керосин. Продолжайте работу. сказал он штаб-майором и в задумчивости удалился из штаба.